Глава третья. Возвращение Дуни. Весной 1554 года Нечай с Жуком приехали в Выбутино. Никита поручил им привезти в Москву Дуню. Благо, набирали работный люд на Псковщине. Путники ввели лошадей в опустелый двор. На покривленной крылечко выбежала Дуня. Узнала гостей, золотые вы мои, не чаяла дождаться. Нечай смотрел на Дуню. Девушка подросла, длинные русые косы, казалось, оттягивали назад голову. На щеках Дуни не стало прежнего румянца, под глазами легли скорбные тени. Глашатые сняли шапки, поклонились хозяйке. — Как живешь, можешь, Дунюшка? Голубые глаза девушки наполнились слезами. Тяжелое житье. Матушка померла, а батюшка в монастырь ушел. Вот-то ну-ка, кахнул нечай. То-то я гляжу, одна денехонько ты в доме. И давно беда приключилась. Уж третий месяц пошел. Голован знает. Послал батюшка грамотку с приезжим купцом. Ну что ж, не печалуйся, Дунюшка. Велел тебе дед сбираться на Москву. «Правда ли?» — девушка заплакала от радости. «По круге еще поездим, работных людей поищем, да и домой. Распрощаешься с Вывутином». На следующий день глашатые посетили в монастыре Илью Большого и поехали по селам. Дуня нетерпеливо ожидала их возвращения. Она тосковала по Андрею. Неудивительно, что ей полюбился названный брат. Он спас ее от тяжкой рабской доли. Он был и высок и строй, и глаза его проникали в самую душу. А сколько рассказов от родителей Голована слышала о нем Дуня. Афимье без конца говорила о доброте Андрюши, об уме и красоте его. — Да за моего Андрюшеньку любая да хорошая купецкая дочь пойдет, — говорила старуха, не замечая скорбно потупленных глаз Дуньи. Дуня постеснялась расспросить, чая женился ли нет Андрей. Она страшилась даже подумать, что он выбрал себе другую. В ожидании дни тянулись бесконечно. Утром Дуня торопила вечер, вечером ждала, чтобы прошла ночь. Девушка еще больше похудела и побледнела, глаза ввалились. Но всему бывает конец. Осталась позади и дорога в Москву. Трепеща от страха, надежды и радости, проехала Дуня по московским улицам, не видя их. Вот и домик Голована, но он изменился. К нему сбоку пристроена Горенка. Сердце девушки замерло. Неужели там живет злая разлучница? Дуня увидела... Бородатое полузнакомое лицо с крупными резкими чертами. Это вышел навстречу Филимон. Бывшему монаху надоела бродячая жизнь, и он остался у зодчих. Бородач почти на руках внес Дуню, сомлевшую не столько от дорожной усталости, сколько от мучительного напряженного ожидания. Навстречу девушки, подпираясь клюкой, медленно шел Никита. — Дедонька, родненький! — Дуня бросилась на шею Булату. — Уж и как же я стасковалась по тебе! — Ничего, касаточка, теперь не расстанемся. — А ведь ты выросла, Дунюшка! — с веселым изумлением воскликнул Никита, оглядывая внучку. — Прямо невеста стала! А Дуня ревнивым глазом искала в доме следов женского присутствия. Филимон, не подозревая мук девушки, сказал. Вот и прилетела молодая хозяюшка. Воздохнем, но не посвободнее, а то совсем захудали без бабьего уходу. Ильин тебе новую горинку позаботился поставить. Глаза Дуни радостно блеснули. Не женился, не женился! И сразу же окрепшим голосом спросила, а скоро братец домой придет? Ран не обещал, сидел у него по самую маковку. Дуня огляделась. Сор на полу, в углах, под лавками. На стенах и потолке паутина. Слюда в окошках грязные. И верно, что захудали. Грязь-то, пыль-то, словно вех не убирались. Дядя Филимон, веник, тряпки, и где тут у вас вода? Дедонька, ты ложись, отдыхай. Мы с дядей Филимоном живо управимся. В доме поднялась пыль столбом. Дуня скребла, мыла, чистила. От работы лицо ее раскраснелось, а усталости как не бывало. Ноги легко и быстро носили девушку по дому. Хотелось как можно скорее все сделать. К вечеру горницу нельзя было узнать. Дуня разыскала полотно, застлала стол. Убираясь, она успела и обед сготовить. Накрытый стол с разложенными на нем ложками, с нарезанным хлебом. Ждал хозяина. Вошедший Голован изумленно остановился на пороге. Он не узнал обновленного своего дома. Нарядная и счастливая Дуня робко подошла к названному брату. Андрей с удивлением и радостью взглянул на разгоряченное лицо Дуни с высоким чистым лбом, сияющими голубыми глазами. Голован Решительно шагнул к Дуне, взял ее похолодевшую руку. «Здравствуй, Дунюшка!» «Здравствуй, Андрюша!» — потупилась девушка.